Урал. В небольшом городе Узле, в конце Нагорной улицы, стоял дом богатого золотопромышленника Василия Назарыча Бахарева. Раннее утро. В столовой царит полумрак. На столике стоит недопитая бутылка вина. В глубине поблескивают старинные иконы, в дорогих окладах, освещенные лампадками. Из комнат Марии Степанны доносятся церковные пения. На диване спит Виктор, сын Бахарева. Из внутренних комнат проходит в переднюю монашки. Разбуженный Виктор тянется за водой, но кувшин пуст. С трудом поднимаясь, недовольный и он уходит, перед разнив монашек. Неожиданно в столовой появляется Хиония Алексеевна Заплатина, дама неопределенных лет, переполненная восторгом от сознания того, что ей одной известна новость, способная потрясти и взволновать весь город. Встретив старшую дочь Бахаревых, Надежду Васильевну, Хиония Алексеевна по обыкновению начала с комплиментов. Ах, мама, вы на день сегодня прелестный как роза. Мария Степановна, дома я приехала к ней по одному очень и очень важному делу, которое немного касается и вас. Опять, вероятно, жениха подыскали? У всякой Маргариты должен быть свой фауст. Это уж закон природы, Монон. Только я никого не подыскивала. А сам явился, как с неба упал. Оставшись одна, Хиония Алексеевна принялась осматривать комнату с решительностью человека, собирающегося купить всю ее обстановку. Вошла младшая дочь Бахаревых, Верочка. Она незаметно подкралась к Хионии Алексеевне и закрыла ей глаза. Угадайте. тоту вас шутить. Ну, Ах, молодость, молодость. Вот не надо будет искать, сама найдёт. Не бось не как то Входит Мария Степановна. Женщина, поразительно сохранившаяся для своих 50 лет, напоминающая тип старинной русской красавицы. Верочка следует за ней. Добрые вести не лежат на месте. О, моя Верочка, что-то в кладовую? У банки варенья. Зачем вы ее отсылаете? Молода еще. Все будет знать, скоро состарится. Мама! Верочка! Верочка нехотя выходит. Ах, Мария Степановна, какую я вам новость привезла. Сегодня ночью приехал Сергей Александрович Привалов. Да как же это? А где же он остановился? В золотом якоре занял рублевый номер. Зачем же это Привалов в трактире? И остановился номера для приезжающих, Марья Степановна. Ах, матушка, по мне все равно не бывало, я там никогда. Но почему же он в свой дом не приехал или к нам? Да разве человек образованный будет беспокоить других? Дом у Привалова, конечно, свой, но там же живут леховские. А у невесты тоже не деликатно я как услышала что привалов приехал сейчас же перекрестилась Вот да думаю какого господь жениха на один послал да может быть привалов без нас с вами жениться на степанна я бы не стала вас напрасно беспокоить нарочно пять раз посылала матрешку а она всю подноготную разузнала не Молодой, красивый и, и богатый миллионер. Это Хеония Алексеевна еще старуха на сказала. Ведь шатровские-то заводы все в долгу. Но. И не Сергей Александрович хозяин над ними, а опекуны. Решительно всем известно, что Привалов получит по наследству 3 миллиона. 3 да. миллиона? 3! Ой, Хеония Алексеевна! Приехал! Привалов! Да как же это так скоро, вдруг? Ой, Господи, господи, господи, господи. Верочка, бери скорей к отцу. Задись, позали. Да-да, позали ее до Луки, скажи, что Виктора ты разбудил. Неожиданное появление Привалова подняло переполох в бахревском доме. Спасаясь от Луки, старого лакея бахрева входит Виктор и снова валится на диван. Виктор Васильевич, вставайте. Верина беспременно разбудит. Вставайте. Остань. Да приехали. Верина господин Привалов. Привалову давно жена в окно выбросила. Это батюшку их в окно. А то сынок ихний, Сергей Александрович, приехали. Ну, вставайте, вставайте. Так, стало быть, жених приехал-то. Правильно. Миллионщик. Виктор уходит, повиснув на плече Луки. Вбегает Верочка. Она в восторге тащит за собой Надю. Ну, иди, ради бога, Приехал превон. Ой, чего это для очеменности? Да что вот здесь водит? Верочка уводит Наденьку. Пробегает Лука и через мгновение низко кланяется, он вводит Привалова. Ой, негде выждать. Ах, и богатырцы. Вот видите, несёт парадокуды. Подалее здесь пошануйтесь. Я сейчас только доложу Привалов уходит на половину Бахарева. Не успел он закрыть за собой дверь, как вылетает Верочка и припадает к замочной скважине. Хиония Алексеевна не отстает от нее. Ну что, какой он? Брюнет? Блондин? Он высокий носит, бордой с лукой разговаривает. Верочка, глаза главное. Какие у него глаза? Серые. Ой, нет, карри. Нет, серый-серый. Верочка! Верочка! Женщины прежде всего там Мужчины на талию сначала смотрю, а потом уже на лицо. А что же мне это делать? Кушайте поменьше, тогда и талия будет. Мы в фальсионе уксус пили и звёзку ели, чтобы интереснее казаться. Уксус пили и звёзку ели. Звёзку. Верочка убегает с тем, чтобы немедленно применить эти испытанные средства поддержания красоты. Входит Мария Степановна. Вы уж чего, Алексеевна, не уставляйте нас. Да что вы, Мария Степановна, я же нарочно ехала предупреждать вам. Но ну, стоит маленько наш узнать. Начнут все ловить Привалова. В каждом доме невеста вы бы посоветовали Привалову, пока переселится мой домик. Все-таки лучше присмотреться чтобы потом не пожалеть. Ну, хорошо, хорошо. Я посоветую, чтобы... Мария Степанна и Хиония уходят. Появляются Бахарев, Привалов и Лука. Ну вот, Лука, и мы с тобой дожили до радости. Ты посмотри, какой молодец. В отца пошел, в отца. А, да что лучше, Василий Назарович? В природу свое вышли, отец-то их... Ух, какое дерево было! Бывал, как размахнется, то ударит, так замертво и вынесут. А как здоровье Марии Степановны? Старуки мои? Ничего, молится. Да, да вот и она! Мария Степановна! Сереженька Голубчик! Сергей Александрович! Мой сын Виктор! Да, очень приятно, очень приятно. А это моя младшая дочь, Верочка. Да, О, Вер. моя старшая дочь, Надежда. Привалов несколько мгновений смотрит на Надежду Васильевну. Она поразила его. Поразила не красотой, а чем-то особенным, чего не было в других. Надя молча кланяется Приваловой и садится на диван. Это наши хорошие знакомые, Хеоня Алексеевна. Ну, Сереженька, в ногах правды нет. Так ты надолго к нам пожаловал, Сереженька? Я <свист> думаю, совсем здесь вот и слава богу, давно пора. <свист> да, топа, по где бы сурманился там, на чужой-то стороне? <свист> Белба не умеешь перекрестить по-истовому-то? Щепотью молишься? Ну а зачем же забывать старое? а <свист> А вот так-то лучше. А ты нам ничего о себе не расскажешь, Сергей Александрович? Да. Да право, не знаю, что и расскажет. Но вот 15 лет прожил в столице приехала рассказать нечего. <смех> <смех> да вот, царапан пролежит, то 15 лет, у того, сколько новостей. Тут, говоришь, где-то ноль подбил, там пятно вылежалось. А ты чай подине в сундуке лежал. Да. <смех> а живыми людьми подержишь. Да я и жить-то еще не начинал, Мария Степановна. Начал занятия в университете, потом хлопоты по наследству, канцелярии, департаменту. Ну как там дела у тебя, Сереженька? Все в том же положении. Вон как. А я думал лучше. Да нет. Но мы об этом еще с тобой потолкуем. И так, ну ты, Сергей Александрович, гимназистом был. А теперь? Да, да, да. Я точно вчера только вышел из этого дома. И он все такое же. Тихий, мирный. И все здесь по-прежнему дышит покоем, уютом. Как будто ничего не изменилось. Ну вот разве только это вас называли булкой. Меня. А мы теперь ее так зовем. А помните, как мы зимой поймали маленького котенка? И все вместе это грим. А помните, как я укусила вас зома, когда вы выжгуты играли? Да будете, веря? С бабами подеси на сережке. Даня, дай-ка по-кофейку. Уж ты, Лёбе, суть нас на Что? Ух! Ну, я не буду вам мешать, Марья Степановна, вы здесь все свои. Ну, что вы, что вы, Хионя Алексеевна, что не вы? Ну, ходите, Хионя Алексеевна, мы с вами еще в врачка поиграем. Ах, молодость, молодость, кому не было, слава тебя. Алексеевна выходит, Марья Степановна уводит Верочку. Надя приносит кофе. Привалов с нескрываемым интересом следит за ней. Такс, такс, такс. Ты побудь с нами, Надежда, не беги. Хорошо. Самое время приехал. Пора тебе, Серёженька, с заводов снять опеку. Ведь она была назначена, когда твой отец умер до той поры, пока ты с братом не подрастёте, чтобы убили заводы. Ну вышло наоборот. Твои первые опекуны, эти дельцы в новом Кусе, запустили свои лапы в твое наследство, как в свой карман. потребую у них отчетности. Они такое там натворили, что опеку можно будет снять. И поезжай сам на заводы. Хозяйский глаз перевеешь его. Да и пора к заводскому делу прилчаться тебе. Не люблю я заводского дела, Василий Назарович, не люблю. Это почему? Ну, я считаю его язвой в жизни государства наростом, который питается за счет здоровых народных сил. Тем своим гнетом оно ложится на основной источник народного благосостояния, на земледеле. Ну, махнем тогда на прииски. Я тебе целый десяток золотых местечек укажу. Да нет, золотопромышленникам я не буду, Василий Назарч, я не вправе отказаться от завода. что мое родовое имущество. И потом с ними, с заводами связан мой исторический долг. Какой это дом? Чьим трудом? По-вашему, собственные заводы? То есть как это чьим? Заводы устраивал твой дед. Его труд, так? Потом Гуляев устраивал их... Значит, Гуляевская труда. Но они-то старицы получили за свои хлопот А вот что досталось приписным крестьянам? Башкирам, на земля которых построены заводы. Да ведь башкиры продали землю. За два с полтиной на ассигнации. И за три фунта кирпичного чая. Но это их дело и нас это не касается. Касается, Василий Назарыч, касается. Ну что бы вы сказали, если бы такая покупка была совершена нынче? Нет, Василий Назарыч, земля башкирская, а заводы созданы крепостным трудом. И мой долг расплатиться из башкирского. Шкирами, диагами, совсем с сорокатысячным населением. А для этого нужно снять опеку с завода. И очистить заводы от государственного долга. Это займет, пожалуй, лет 10. Ну, а что ж ты думаешь делать пока? А пока я хочу заняться хлебной торговлей. Ты будешь торговать мукой. Позвольте объяснить, не нужно. Лука! Лука! Лука! А я здесь, Василий Назаревич, в такой карте. Привалов будет торговать мукой. Господи, Иисус Христиан. Василий Бахарев купит у Сергея Привалова мешок муки. Будет торговать мукой. Вот вам первый диссонанс в нашем тихом и мирном доме, Сергей Александрович. Наше покое, наше богатство создано потом и кровью добровольных каторжников. Да и все наше нравственное понятие, наше миросозрцание, стремление, желание, ведь все это фальшь. Группа фальшь, которой мы стараемся купить себе полное спокойствие совести. Как вы смело рассуждаете, Надежда Васильевна? А вот ваше намерение возвратить свой долг населению. Это не барская затея, не желание успокоить свою совесть. Да нет, Надежда Васильевна, я именно в этих видах и хлопочу о наследстве о своих заводах. О хлебной торговле я хочу заняться, чтобы освободить мужика от купеческого засилья. Помочь ему выбраться из нужды, завести культурное хозяйство. В Европу пускать развивает промышленность, строит заводы. Будущее России в земледелии. А мне нравится завод Что-то новое, хорошее, сильное чувствуется в них. Ведь это какая-то новая сила. Вот я люблю наблюдать работу катальной машины. Кажется, что вся эта масса Вертящегося чугуна, железа, стали Вот-вот разлетится в дребезги А мастер Гаврила подхватывает клещами Раскаленные болванки, как игрушки И сам под лимнем синих и белых искр Стоит железный, не сокрушенный Я слушаю вас и думаю, где и когда Вы успели так много повидать и передумать Ах... Вы хотите сказать, кто научил меня? Ну, приходилось читать, встречаться с разными людьми. И я не замыкала свою жизнь в этих стенах. Мне всегда хотелось узнать, что происходит за ней Да я чувствую, что ваша душа уже не принадлежит этому дому. Я люблю этот дом. Я обязан ему своим воспитанием. Мне не хотелось бы всерьез поссориться с Василием Назаровичем, но больше всего мне хотелось бы, чтоб вы, чтобы вы меня поняли, чтобы вы поверили в мои планы. Мне хочется верить в них, но отец скоро успокоит. И мир между вами тоже будет останов. Входит Виктор. Монаш, нади иди скорее, отец бушует. А я тебя, Привалов, полюбил с первого раза, ей больно. Мне черт с ними, с твоими миллионами, я бы сам был давно миллионером, если бы захотел. Воображаю, как все бы стали ухаживать за мной. Виктор Васильевич, Виктор Васильевич, я показал им, что плевать на них хочу. Выпьем? Да нет, нет, не пьем. Ты думаешь, я дурак, пьян, а я вот тебе открою секрет. Мама боится, что ты женишься на Зосе Лиховской. А она хочет выдать за тебя Надин. А Надя отличная девушка. Не будь она мне сестрой, ни за какие капришки не уступил бы тебе. Ты непременно женись на ней. Слышишь? Слышу. Приезд Привалова в Узел сделался событием дня, о котором говорили решительно все. Стаустая молва разнесла массу подробностей о его появлении в Узле. Для этой гигантской работы, застоявшейся провинциальной мысли, достаточно было всего нескольких дней. В надежде поднять свои фонды на Узловской бирже, Хеония Алексеевна Заплатина поселила Привалова у себя. Теперь она могла зорко следить за каждым шагом своего жильца. Приезд Привалова явился крупным событием в доме Веревкиных к Николаю Веревкину, местному адвокату, Привалов обратился с просьбой взять в свои руки дело по опеке, помочь ему избавиться от опекунов и вернуть свое наследство. Гостиная в доме Веревкиных. На кресле возле маленького столика сидит Хеония Алексеевна, старинная подруга матери Николая Веревкина, Агриппина Филипповна. Агриппина Филипповна осторожно стучит в дверь кабинета. Николай приоткрывает дверь. Не подать ли вам кофейку, Николя? У меня к вам одна просьба, Мутерхин, не мешайте на Такой случай раз в сто лет бывает. Ах, Грибинский, если вы знали, что делается у Пахаревых... Это Надин просто вешается на шею Привалова. А Мария Степановна какие мне грязные предложения делала. Да разве я могу согласиться подслушивать и подглядывать за жильцом? Однако вы, кажется, не ошиблись, то взяли его на квартиру. Не ошиблись? А вы спросите, что это стоит? Мария Степановна пристала ко мне, душенька Хеония Алексеевна, мы будем спокойнее, если Привалов будет жить у вас. Вы знаете мой проклятый характер, никак не могла отказать. А ведь вышло то на пользу, а Гребина не видно. Я ведь ему, Привалову-то, не раз и не два о вашем Николе говорила. Уж лучше его, говорю, вам в узле не найти адвоката. Купцы его носят на руках, что не речь, что восторг фурор. А сегодня гляжу в окно... Привалов подъезжает к вашему дому. Да, они с Николаем уже больше часа беседуют. Надо, чтоб ваш Никола прибрал к рукам этих опекунов и Привалова заодно. Тогда мы женим Привалова на вашей Аллочке. Вот, увидите, это только надо повести дело умненько. Тетатет, -тет, небольшой пикник, нечто вроде нервного припадка. Ай, все мужчины дураки. Когда они видят женщину, у них всегда глаза за корсет. Позвольте вам заметить, Юня Алексеевна, вы так говорите о моей Аллочке, как будто она какая-нибудь Христова невеста. Я пошутила. А я ну, я пошутила, Грибина Филипповна. Ну пусть бахаревы останутся с носом и любуются но свою ноги. Свою... В гостиной появляется дядюшка веревки Носкар Филиппович Шпигель. Он кланяется дамам и скрывается в соседней комнате. Скажите, пожалуйста, Грибина Филипповна, а что делает на Урале ваш брат? Безнадежно глупый человек. Из Петербурга на Урал тащился. И как вы думаете, зачем приехал удить рыбу? А мне кажется странным, что появление Оскар Филипповича совпало с приездом сюда Пивалова. Ой, хиванили всем. Вы, кажется, совсем помешались на своем Привалове. А Гребина Филипповна хотела выйти, но остановилась, так как Привалов и Веревкин вошли в гостиную.